Глава 20. Патрульная машина остановилась прямо перед отделением. Памела не раз проходила мимо и была уверена, что там двойная желтая линия. Из машины вышла женщина-офицер и обогнула ее, чтобы открыть заднюю дверь. Памела поблагодарила женщину, но не смогла удержаться, чтобы не взглянуть на дорожное покрытие. Она не ошиблась насчет разметки, но решила ничего не говорить. Возможно, полиция имеет право не соблюдать общие правила. Вслед за офицером Памела поднялась по ступенькам крыльца, пытаясь вспомнить, как ту зовут. Вроде бы Карен, но вот фамилия... В последнее время она с трудом запоминала имена. Доктор Джа уверял ее, что это возрастное. Памела почти ждала полицейских, когда те постучали к ней в дверь. В понедельник она не видела, чтобы Джин не шла в школу, а вчера утром заметила, что та быстро куда-то идет с матерью по противоположной стороне улицы. Сегодня утром Памела в окно не смотрела. Но, открыв двум полицейским дверь, она разволновалась и толком не поняла, о чём они говорят. Она только успела убрать со стола завтрак, а они уже тут как тут. Она сразу сообщила им, что куртка Джинни у неё, висит здесь, в прихожей. Не нужно быть Верой из того сериала, чтобы это понять. Она сказала, что переживает, что Джинни замёрзнет без куртки. После этого её пригласили поехать в отделение. Неудивительно, что она не запомнила фамилию этой женщины. Приёмная в полицейском отделении оказалась гораздо теснее, чем она себе представляла. Деревянная скамья, застеклённая стойка с окошком и дверь, которую дежурный офицер открывал с помощью кнопки. Ей всегда было интересно, как тут всё выглядит, и она испытала лёгкое разочарование. Памела остановилась у окошка, полагая, что ей придётся зарегистрироваться, но Карен сказала что-то офицеру за стеклом, и их сразу пропустили. За дверью приемной располагалось помещение чуть просторнее, что немного больше соответствовало ее ожиданиям. Карен провела ее по коридору и открыла вторую дверь слева с табличкой «Комната допроса номер 3». Наверное, номера 1 и 2 были уже заняты. Карен попросила ее сесть за стол и сказала, что скоро вернется. Эта комната была точно такой, какой она ее себе и представляла. Стол и четыре стула, по два с каждой стороны. Какой-то аппарат для записи разговора сбоку от стола. Разве что не было стеклянной стены, непроницаемой изнутри и прозрачной снаружи. А в остальном никаких сюрпризов. Не успела Памела сесть, как Карен снова заглянула в дверь и спросила, не желает ли она чашку чая. «Было бы замечательно», — ответила Памела, и меньше чем через пять минут Карен вернулась с кружкой чая и двумя пакетиками сахара. Как правило, она клала в чай только одну порцию сахара. Но даже доктор Джа согласилась бы, что обстоятельства требовали двух. Ей следовало сосредоточиться. Быть осторожной, чтобы не сболтнуть лишнего. Они будут стараться запутать её, чтобы она случайно сказала что-нибудь, о чём потом пожалеет. Она много раз видела такое по телевизору и понимала, что с самого начала должна быть начеку. Она пила чай и ждала. Карен вернулась минут через десять, открыла дверь, пропуская кого-то вперёд. Памела удивилась, потому что в комнату въехал мужчина в инвалидной коляске. Карен отодвинула один стул, мужчина подкатился к столу и представился детективом-сержантом Мэттом Муром. Памела чуть со стула не свалилась. Полицейский в инвалидной коляске? А как он гоняется за преступниками? Карен ещё раз официально представилась, но Памела, впечатлённая увиденным, снова не запомнила её фамилию. «На вас подала жалобу некая мисс Кристин Вайнс в связи с ее дочерью», сказал детектив-сержант Мур. «Мисс, значит, не миссис», — подумала Памела, но промолчала. «Миссис Кадберт, вы приглашали дочь мисс Вайнс к себе домой?» «Я обеспокоилась за Джинни», — ответила Памела. «Ей пришлось самой идти в школу». Сержант Мур и Карен переглянулись. «Джинни?» — переспросил сержант Мур. «Кто это Джинни?» Помэла мысленно отвесила себе подзатыльник. «Я думала, так зовут девочку», — ответила она, стараясь не выдать голосом волнения. «Её зовут Ниджинни», — сказала Карен. Повисла пауза. Помэла сложила руки на коленях и принялась большими пальцами растирать шишки на ладонях. «Да», — сказала она наконец. «Да, разумеется. Простите, дуру». Так много детей проходит у меня под окнами. Иногда невозможно удержаться, чтобы не придумать им имена». Похоже, Карен этот ответ устроил, и она улыбнулась. Помыла с облегчением, перевела взгляд на сержанта. «В мои преклонные годы, мистер Мур, начинаешь чувствовать одиночество. Дни становятся все длиннее, и их все труднее чем-то заполнить. Мне нравится смотреть, как дети идут мимо моего дома. Некоторые из них считают меня просто глупой старухой» но младшие иногда улыбаются и машут мне. «Вернёмся к дочери мисс Вайнс». «Это такая милая девочка с ярко-рыжими хвостиками. Я вижу её почти каждое утро и всегда с мисс Вайнс», сказала помыла, вовремя вспомнив, что мать девочки не миссис, а мисс. Но в пятницу утром девочка шла одна, и я забеспокоилась. «Ей ведь не больше восьми лет». «Ей девять», — ответил сержант. Помэла кивнула. Стало быть, Джинни очень мала для своего возраста. Тем не менее, мне показалось, что такой маленькой девочке рано самостоятельно ходить в школу и обратно, тем более по дороге, где столько машин. У мисс Вайнс возникли трудности на работе, но она обеспечила дочери меры безопасности. «На вершине холма ее должен был встретить сосед», — добавила Карен. «Я всего лишь хотела убедиться, что с ней все в порядке». Я кликнула её с крыльца, чтобы она не волновалась, и предложил стакан смородинового сока и шоколадный брауни. Мне жаль, если я вызвала этим беспокойство или причинила кому-то неудобство. Краем глаза Помэла видела, что Карен кивает, но понимала, что главная её проблема — сержант. «Девочка утверждает, что вы захлопнули входную дверь и не выпускали её». Помэла нахмурилась. «Я не хотела её отпускать, пока не удостоверюсь, что с ней всё в порядке». Последнее, чего мне хотелось, чтобы она возвращалась в пустой дом, а то и чего похуже. «Если это вас так беспокоило, вы могли позвонить нам», — сказала Карен. Помэла коротко вздохнула. «Теперь я это понимаю. В следующий раз буду знать, что делать». «Но следующего раза, конечно, не будет, правда, миссис Кадберт?» — сказал сержант Мур, и Помела почувствовала себя провинившейся школьницей в кабинете директора. «Нет, конечно же, не будет», — ответила она. Сержант Мур вынес Памеле предупреждение. Она плохо представляла себе, что это значит, зато точно знала, что теперь можно идти домой. Она очень устала, и когда Карен сказала, что может организовать для неё машину, с благодарностью согласилась. Памеллу провели обратно в приёмную, и в ожидании машины она села на деревянную скамью. Скамья была не очень удобной, но Памела радовалась, что сидит по эту сторону двери, куда доступ открыт всем. Мимо неё проходили люди, гражданские и полицейские, а потом появилась молодая девушка-офицер, стремительным шагом направляющаяся к выходу. Внимание помелы привлекли её волосы. Она где угодно узнала бы эти мягкие светлые кудри. Не вполне осознавая, что делает, она поднялась, и девушка остановилась и посмотрела прямо на неё. По красным глазам Дэнни Каш Памела поняла, что та плакала. Секунду они стояли, глядя друг на друга. Затем Дэнни повернулась и поспешно покинула отделение. При виде Дэнни у Памеллы учащенно забилось сердце. Ей очень хотелось поговорить с ней, но не меньше хотелось вернуться домой. Офицер за стеклом сообщил ей, что машина ждет. Когда Памелла садилась на заднее сиденье, ей уже не волновало, что машина стоит на двойной желтой линии. Офицер в форме вырулил на дорогу, и они сразу направились вверх по хадли -Хил. Машина еще только подъезжала к ее дому, а Памелла уже держала в руке ключ. Она коротко поблагодарила офицера и, добравшись до своей двери, быстро повернула ключ в замке. Оказавшись в безопасности дома, она накинула цепочку на дверь и прислонилась к ней спиной. На мгновение закрыла глаза и выдохнула с облегчением. Хорошо, что полицейские больше ни о чём её не расспрашивали. Она медленно прошла в гостиную и улыбнулась фотографией Томаса. Конечно, он был прав. Ей не следовало вмешиваться. Она повернула школьный портрет своей дочери Джинни лицом к снимку отца. Джинни любила эту фотографию. Такая же, только размером поменьше, до сих пор стояла на тумбочке в её комнате наверху. Джинни всегда гордилась отцом. Дважды в год, в день его рождения и на годовщину смерти, они гладили утюгом флаг, который помыли-подарили от имени военно-морского флота и вывешивали его в саду. После ухода Джинни, Помэла перестала это делать. Не потому, что стала меньше любить Томаса. Просто этот флаг был для них с Джинни чем-то общим, и без неё ритуал как будто потерял смысл. Она мечтала, что однажды Джинни вернётся за отцовским флагом, хотя, конечно, знала, что этого не произойдёт.